Сонму пришедшему Ксении Атреева, мощного сына, Царь повелел немедленно вестником звонкоголосом Медный треножник поставить к огню, Не преклониться ли к просьбе царя Хелес, Чтобы мыться от бранного праха и крови? Он отрекался решительно, клятыву и он заклинался. Нет! Зевесом клянусь, божеством высочайшим, сильнейшим Нет, моей головы не коснется сосуд омовений Прежде чем друга огню не предам, Не насыплю могилы и в не обрежу Другая подобная горесть сердца Уже не пройдет мне, пока среди живых я скитаюсь Но поспешим И приступим немедля к ужасному пиру. Ты, владыка мужей, повели Агамемнон за утро Леса к костру навозить И на береге все уготовить, Что мертвецу подобает сходящему в мрачные сени. Пусть Менитида скорее священное пламя Гефеста Скроет от взоров моих и воинство к делу приступит. Так говорил, и, внимательно слушав, ему покорились. Скоро под сенью Атридовой вечерю им предложили. Все наслаждались, довольствуя сердце обилием равным. И когда питьем и пищей глад утолили, все разошлись успокоиться, каждый под сень уклонился». Только пелит на брегу, неумолкно шумящего моря, Тяжко стенящий лежал, окруженный толпой Мермидонин, Ниц на поляне, где волны лишь мутные бились в берег. Там над пелидом сон, сердечных тревог укротитель сладкий разлился. Герой истомил благородные члены, Гектора быстро гоня пред высокой стеной Илиона. Там Ахересу явилась душа несчастливца Патрокла, призрак величием с ним и очами прекрасными сходный. Таша одежда и голос тот самый сердцу знакомый Стала душа над головой, и такие слова говорила. Спи, Хелес! неужели меня ты забвению предал? Не был ко мне равнодушен к живому ты, к мертвому ль будешь? О, погреби ты меня, да войду я в обитель Аида. Души тени умерших меня от ворот его гонят, и к теням приобщиться — К себе за реку не пускают. Четно скитаюсь я Пред широковоротным аидом.